Глава семьдесят Что это было? Бэрон, Джеймисон и Райли вели за собой Эмбер Зои обратно к главному зданию усадьбы, когда Джон вдруг остановился и замер на месте, нацелившись взглядом на неприметную грунтовую дорожку, которая ответвлялась от мощенной аллеи и терялась где-то среди деревьев. «Что именно?» Джеймисон повернулась к нему. «Какой-то шум вон в той стороне». «Думаешь, это Текер?» «Это не я». Отозвался Амос, который только что подошел к ним со стороны дома. «Текер, где ты был?» Воинственно поинтересовалась Джеймисон. «В доме, вместе с Лесситер». «Что там произошло?» Амос покосился на Зою. Вид у той был усталый и напуганный. «Потом расскажу». Кэмпер только что прислала СМС-ку. Она вызвала Эмбер и Зою скорую. Машина подъедет к главному входу. «Алекс, вам с Инди не нетрудно проводить их туда и посидеть с ними?» «Эй, а ты-то куда собрался?» «По-моему, нам с Джоном нужно заглянуть в одно местечко». Бэрон все не сводил глаз с боковой дорожки. Джемисон бросила на него взгляд и опять повернулась к Деккеру. «Я с вами пойду». «Нет, ты сейчас нужнее своей сестре и племяннице. У тебя есть пистолет, а я не знаю, кто там еще шатается. Кемпер уже отправила туда агентов, но если их там еще нет, тебе лучше самой за всем проследить». Алекс была явно задета. «Ладно, но не скажешь, по крайней мере, куда это вы намылились?» Переглянувшись с Бэроном, Деккер ответил. «Не исключено, что прямиком в прошлое». Как только они двинулись по заросшей грунтовке, Джон покосился на Амоса. «Вы ведь в курсе, куда она ведет?» «Ага. И слышали то же, что и я?» «Угу. Но он же никак не может этого узнать. Он здесь никогда не был». «Думаю, у него все-таки была возможность это узнать», возразил Деккер. Наконец они вышли из за деревьев, и перед ними раскинулся большой пруд. Оба увидели это одновременно и застыли на месте. У самой воды в инвалидном кресле сидел Фред Рос. «Мистер Рос!» — позвал Деккер. «Вы куда-то собрались?» Развернув кресло, Рос наконец заметил их. Поскольку скотча на нем уже не было, ругательства так и посыпались у него изо рта. Бэрон решительно зашагал к старику. Чуть помедлив, Деккер последовал за ним. Прежде чем они успели к нему подойти, Рос раскачал кресло и завалил его на бок. Пополз по грязи и тени к воде, волоча за собой бесполезные ноги. Бэрон заступил ему дорогу, посмотрел сверху вниз. Рос с ненавистью поднял на него взгляд. «Ах, мне вы сейчас мой обрез!» «Только у вас его нет», — сказал Деккер. «Как вы ухитрились освободиться!» «Приматывать надо было крепче, без слабины!» «А мне того и надо было! Что, решили, что раз старый, так слабак?» «Я покрепче, чем выгляжу толстомясой! Всю жизнь на фабрике железки таскал!» откуда вам вообще известно про этот пруд?» — спросил у него Бэрон. Росс расхохотался. «А сам-то как думаешь?» Деккер присел рядом со стариком на корточке. «За что вы убили его родителей?» Джон бросил на Амосу изумленный взгляд и опять уставился на Росса. «Они были Бароны. Что, этого мало?» «А почему в пруду?» «Потому что не хотел, чтобы меня зацапали! Вот почему тупой это сукин сын. «А зачем вы тогда вообще сюда явились?» — спросил Деккер. «Ну как же искать?» «Клад?» Росс обвел его презрительным взглядом и кивнул. «Откуда вы, в принципе, про него узнали?» — спросил Бэрон. «В молодости моя бабка работала в твоей долбанной усадьбе служанкой. Тот чудил о хоть и на понтах был, но под старость стал сильно за воротник закладывать, да на кухне языком трепать. Прямо перед тем, как помереть, похвалялся бабуль, что его... Вместе с Бэроном похоронит. Гордился этим, как индюк. будто он какой-то важной шишкой от этого станет. А еще обмолвился, что Бэрон не шиша своим деткам не оставит. Мол, спрячет денежки так, чтобы они их в жизни не сыскали. Типа эти балбесы давно ему пофигу и прокушник, как сказала козла молока. В бабка рассказала это моей матери, а мама не рассказала мне. И как-то вечером, много лет назад, я и залез сюда. Дай, думаю, поищу. Ни черта не нашел. И решил, пущай мне эти чертовы Бэрона сами все выложат. «Да они тоже ничего не знали, кретин!» — взревел Беррон. «Думаете, если бы они знали, где клад, то сами бы давно его не достали?» Рос не обратил на него внимания, не сводя взгляда с Деккера. «Только от нифига они меня не выложили!» «Я еще больше взбеленился и надавал им по башке, а потом засунул мертвяков в эту их манерную тачку, подъехал сюда и согнал в воду!» «Но откуда вам известно про эту дорожку и про пруд?» «Бабка маманя рассказывала!» Он бросил взгляд на Бэрона. «Мол, катались по ней туда-сюда на пикники, баклоши били, великие и могучие!» «Вот устроил я этим великим и могучим пикничок! Фото в двадцать тут, как минимум!» Рос посмотрел на неподвижную воду. «А потом вернулся на работу на фабрику, и тут-то меня и парализовало!» Он глянул на лежащее на боку кресло-каталку. «С тех пор вот я сижу в этой колымаге, как приклеенный!» «Да, не зря говорят, что пути Господни неисповедимы», — презрительно произнес Деккер. «А сейчас-то вы зачем сюда приперлись?» «Блин, да в тюрягу не хочется! Лучше на нахрен!» Бэрон выхватил пистолет и направил его на Росса. «Может, вам помочь?» Старик повернулся к нему со злобной ухмылкой. «Ого, валяй, засранец! Жми на спуск!» Джон взвел курок. «Давай, богатенький, буратино, стреляй! Что, кишка танка! Взвизгнул Росс. Тут вмешался Деккер. «Он хочет, чтобы вы это сделали, Джон, потому что тогда мне придется вас арестовать, и он это знает!» Это все равно, как если бы он убил и вас тоже, точно так же, как и ваших родителей. Хотите доставить ему такое удовольствие? Бэрон вдавил дуло в лоб Росса и держал так, пока старик не задрожал от страха, а по щекам у него не потекли слезы. Потом снял пистолет с боевого взвода и с улыбкой вручил Декеру. Вы что, серьезно? Чтобы я, великий и могучий, докупился бы на такую дешевую подначку? Росс разразился ругательствами и попытался в него плюнуть. Продолжал он сыпать проклятиями тогда, когда Бэрон безо всяких церемоний подхватил его с земли и запихнул обратно в кресло, опять поставленное на колеса. — Угомонитесь, мистер Росс, я даже с удовольствием дотолкаю вас до тюремного фургона. Прокатитесь на пару со своим сыночком. Два сапога пара. Наклонившись, Деккер заглянул Россу прямо в глаза. — Кстати, вы тогда ошибались. — Насчет чего? — тявкнул старик. — В Бэронвилле все-таки есть такое понятие, как «незаконно». Когда они опять углубились в заросли деревьев, Бэрон вдруг обернулся к Деккеру. «Знаете, у меня здесь всегда был только один друг. Синди Райли. Знаю. До настоящего момента, то есть». Он примолк остановился и отпустил рукоятки инвалидного кресла. «Теперь я и вас, Алекс, считаю своими друзьями. Совершенно ясно, где бы я оказался, если бы вы оба не озаботились тем, чтобы раскопать всю правду». Деккер искоса посмотрел на него. «Лично я верю, что жизнь может дать нам второй шанс, потому что буквально только что его получил. Ровно тогда, когда я больше всего в нем нуждался. Ну а вы? Верите вы в такое?» Бэрон обвел взглядом земли, которые некогда были частью шикарного поместья его семьи. «Несколько минут назад еще не верил. Ну, главное, что все-таки поверили».